Глава 76. Боковым зрением Ульяна заметила, как приоткрылась дверь и мельком взглянула в ту сторону. Цапина просунула голову в узкий проем и прикричала на весь кабинет. «Исаева, наушники сними!» Ульяна нехотя сдвинула один наушник и предупреждающе сурово посмотрела на девчонку. «Чтоб ты подавилась своим Барховским!» Ядовито выплюнула Валентина и зыркнула на остальных насмешливо-презрительным взглядом. А вам не хворать, калуши! И засеменила по коридору, едва не выпрыгивая из батальонов. Ульяна с каменным лицом перевела взгляд на Антонину и Айгуль. Последней была Марина, едва дернула одной бровью и вернулась к монитору. У девчонки что, новый приступ случился? прыснула Айгуль. А у нее когда-нибудь была ремиссия, фыркнула Антонина. Истеричка, опять вожжа под хвост, попала. Марина подперла голову ладонями и заметила. «Если она себе такое позволила, значит, не боится. И это может значить только одно. Она здесь больше не работает». «Уволили?» — поинтересовался никогда не вмешивающийся в женские разговоры Иван и разочарованно снял наушники. «Или сама», — заметила Антонина и, сдерживая улыбку, добавила. «Ну ты не расстраивайся, Вань. У нас Надежда вполне себе ничего». Неа. «Уволили», — уверенно заявила Айгуль. Только что Лана из бухгалтерии написала, жалуется, что на нее кадры повесили. Мм, вот грязь из милой Валечки полилась», — фыркнула Марина. Иван хмуро отложил наушники, взял сигареты и быстро вышел из кабинета. Девчонки сразу стали обсуждать новость дня, а стрить над несостоявшимся романом Ивана и Валентины упоминая и имя Барховского, и фантазировать, какой персонаж теперь появится в приемной. На их веку в издательстве это был третий секретарь. Ульяна только под конец дня вошла в колею, с головой погрузившись в работу, и уже целый час не заглядывала в телефон, не пришло ли сообщение от Барховского. Но раздражающая болтовня снова рассредоточила. Она терпеливо умыла лицо ладонями и с натянутой усмешкой проговорила. «Девочки, праздновать будем в понедельник». «Обещаю вкусный пирог. Я, пожалуй, домой». Цапину действительно уволили. Это обсуждали даже в лифте. Яркая была особа. В деловом центре ее не знали разве что уборщики, работающие в фитнес-клубе ранним утром. Но прогремела она не только в отделе дизайна. Уходя, Валентина выложила статус в активном чате, который просмотрело уже 317 человек. Где это видано, что старые драные козы уводят таких мужчин? и крупным планом фото Ульяны из ее ватсапа с коряво пририсованными клыками и рожками, а на заднем плане фото Барховского с золотым ошейником и пушистыми наручниками. Надо же, Скалопендра освоила фотошоп. Это вопиющее хамство не вывело Ульяну из себя. Самолюбие было парализовано воспоминаниями о последней встрече с Барховским. Она лишь удрученно усмехнулась безграничной глупости и наивности испорченной девчонки. Ни в какой клуб в эти выходные Ульяна не собралась. Было не до танцев, разве что напиться до бессознательного состояния, но это ей точно не помогло бы, а делать хуже своему организму не позволило благоразумия. Субботний день был не теплый, но солнечный. Ульяна забросила всю неофициальную работу и отправилась в пешую прогулку по Москве. Решила, что будет гулять, пока ноги не отвалятся. В четырех стенах тяжелые мысли не выветривались. Малая Бронная кишело молодежью, неформальными парочками, обнимающимися и смеющимися. Настоящая ли у них была жизнь или просто беспробудная тусня с ночи до утра? Но они просто жили. И ведь Ульяна понимала, что у каждого из них свои проблемы и горести, и каждый справляется с ними своими способами. Но у них была молодость и их круг общения, которые смягчали любые невзгоды. И было время еще заполнить пропуски в суете жизни, наверстать упущенное. А она была совсем одна, и сейчас чувствовала это острее, чем когда бы то ни было. Быть одной и одинокой – разные понятия. Но сегодня они оба сошлись в одной точке, и стало нестерпимо больно. Ульяна могла бы поехать к Маше и Денису, но видеть их сейчас было как ножом по сердцу. Как они щебечут друг с другом по любому поводу, как будто только что влюбились, как он смотрит на нее, как она млеет от его взгляда замечать мимолетные прикосновения, за которыми тепло, доверие и защита. Все это ранило до слез. Устав Ульяна добрала до парка «Зарядье» и села под навесом полупустого амфитеатра, глядя, как группа школьниц репетирует современный танец по джей -зи. Она снова вспомнила Кирилла каждую их встречу. У нее, у него, на выставке, в клубе, на премьере, в офисе. В темных очках и капюшоне толстовки она дала чувствам выход, не боясь, что это кто-то заметит. Слезы обжигали лицо, молчаливые, горькие, безутешные. Осознание длинного болезненного пути от тоски к смирению и забыванию душило, скручивало все внутри и опаляло жалостью к себе и тут же взрывало бессильной злостью. От неожиданного сигнала телефона Ульяна вздрогнула и мгновенно открыла WhatsApp. Но это была Крылова. «Ты когда переедешь к нам?» Писала Маша. «Собираю чемодан». Вытирая заледеневшие на ветру щеки, ответила Ульяна. «А как твой тиран отнесется к тому, что ты переезжаешь? К себе не звал?» И несколько смеющихся, словно издевающихся смайлов после вопроса. «Не звал», резко всхлипнула Ульяна и, мельком оглядевшись, зажала рот ладонью. «А аренду мне до конца весны разрешали. Так что все норм» работаю сколько смогу, накоплю на первый износ, куплю маленькую квартирку где-нибудь в отличном городке, уверена, что Артекс захочет работать со мной на удаленке. Ты не передумала остаться в Москве? Это не мой город. Так может где-то в Подмосковье, все же ближе, чем Кубань. Я подумаю, Машуль, извини, не могу больше писать. Ульяна сожалела, что у нее не было никаких накоплений. Она бежала бы прямо сейчас, далеко и безоглядно, только подальше от всего, что так напоминало ей о мужчине, выжигающем душу.